Третья Петя сказал Мишецкий, "Я устал и не смогу уже заниматься делами с таким рвением, как раньше. На самоходов плюну, пусть расползаются себе как клопы. Одно только тревожит меня. Детишки как? Эту проклятую Мегеру из дома сироты изгнал я, укатила мерзавка. А дети?" Шурин сидел перед князем сугорбый, отчаявшийся. — Сергей Яковлевич, а ведь я пью! — тихо признался. Князь поставил на стол пустую рюмку. — Догадываюсь, Петя, что делать? Вот был у меня Кобзев, Иван Степанович. Говорили мы с ним о пьянстве. Придрек он и мне стезю печальную, пьянственную. «Очевидно, мы, русские люди, так устроены, что, страдая, обязаны пить. Пейте и вы, Петя, коли хочется, этим на Руси никого не удивишь». Попов поднял на князя бесцветные глазенки. «А дальше-то как? Мается вся Россия. Что будет?» Мышецкий прошелся перед ним, крепко ставя каблуки туфель. Мы на пороге великих событий, и каждый россиянин должен способствовать отечеству по мере сил. Вот я и предлагаю, Петя, возьми на себя детишек в приюте, вроде опекуна, а? Да ведь опекунство всегда деньгу тянет, а я ныне не богат, Сергей Яковлевич. Перестань, не деньги твои нужны, а доброта и сердечность». Детишки там замордованы? Ужасно. Улыбнись им, просто поговори, как с детьми, чтобы оттаяли. Я знаю, ты сможешь, да и воровать не станешь, сам еще приплатишь. Воровать нет, одна только мне честь осталась — не воровать. Сергей Яковлевич окинул взглядом стеллажи фолиантов. Вот сказал восхищенно. «Позавидовать можно. Хоть сейчас помри, все едино. Ты уже свое отработал для человечества. После тебя, Петя, что-то останется. А вот после нас... Эх! А что Додо вдруг спросил? Могла бы и показаться брату. Додо вскоре показалась, как ни в чем не бывало. «Сережка?» спросила она. «Ты не боишься забастовок?» «Нет, Додо, не боюсь. Нынче забастовками руководит из Москвы центр, союз союзов, а люди там вполне разумные, вполне здраво рассуждающие и стекол бить понапрасну не станут». «А Депо?» — спросила Додо. «Депо тоже должно подчиняться союзу союзов и вообще додушка». «Если мне кого и бояться, так прости только тебя!» Сестра с блуждающей улыбкой заговорила совсем о другом. «К тебе заходил гениалог Белибин, и как он тебе показался?» Мышецкий в ответ тоже сказал сестре совсем о другом. «Думаю, милая, будет лучше для нас обоих, если кто-либо, ты или я, покинет Уренскую губернию». «Я сделать этого не могу, связанный службой, а ты сделай вывод». Стремительно вскочив, она обняла его за шею и, разворошив волосы на макушке, поцеловала брата в самая темечка. «Боже!» — заметила вдруг. «Сережка, да ты лысеешь!» И не мудрено, — тихо ответил Сергей Яковлевич. «Я один, как скала». Должен противостоять различным течениям. А моя сестра... Моя сестра! Стало обидно, хоть плачь. Скажи, на кого я могу положиться?» И получил категорический ответ. «Конечно же, на меня!» «Скорее, — ответил он, — на дремлюгу. Этот Гамзей Иванович хоть защитит меня от твоих ура-патриотов. А где отрыганьев? «Отрыганье вплох. Самый богатый сейчас, не догадаешься». «Паскаль», — сказал Мышецкий, и Додо поразилась. «А, слушай, Серёжа, как ты быстро догадался?» «Но это же так просто. Нечисть всегда богатеет из-под тяжка и вдруг сразу набирает силу. Но пусть этот негодяй не рассчитывает. Ему нужны каторжные колодки, а не кресло предводителя. Есть еще жеребцов! намекнула Додо. Сергей Яковлевич сразу разгадал эту хаотичную расстановку сил в Уренской губернии. Паскаль, деньги, жеребцов знамя старых идеалов крепостничества. Влияние на дела губернии через подставных лиц. Вот чего добивается сейчас его сестрица, и с улыбкой разумного превосходства. Он посмотрел на свою сестру. «Милая, кого ты предлагаешь? Себя в предводителе? Или, может, Ксюшу Жеребцову, урожденную княжну Кейкуатову?» Додо поняла, что ее раскусили, и весело рассмеялась. «Сережка, ты такой очаровательный! Как я тебя люблю!» Однако простились они суховато, будто чужие. Да и что связывало их теперь? Лишь старые устои сословия, да еще вот память детства, светлая, пахнущая травами, где-то и сейчас догнивает на Валдайщине их старинный дом. Уже на пороге Додо осторожно спросила. «Мы шутим, нехорошо. А что с Алисой, Сергей?» «Статья 106. Свода гражданских законоположений. Пункт статьи 6.7. Там все сказано». «А точнее?» «Точнее!» — улыбнулся Сергей Яковлевич. «Можно и точнее. Но это пушло...» «Я в дистракции и в дизеспире. манте моя сделала мне индифлиента, а я кусюр против риваля своего». Буду реванжироваться. Читай, Додо, -до санкции госпожи Курдюковой, и больше ни о чем старайся, не думать. Тогда можешь оставаться в Уренске. Потом князь признался своему верному драбанту: все как будто на месте огурцов. Но чего-то мне не хватает. Честно говоря, я, как парламентарный король, нуждаюсь в противоположном мнении. Без этого мне. Трудно быть демократичным. Дремлюга сказал полицмейстеру вполне вразумительно. Плюнь в глаза тому, кто укажет тебе день амнистии. Однако ждут. Чиколини долго скоблил сапогами под столом. Не я же сам придумал. Вот и профсоюзы эти. Сколько я просил на чехотку свою у начальства. Нет, не дали. А профсоюзники, может, и насобирали бы мне на курорт, а? Дремлюга сложил перед ним добротный кукиш. — Извини меня, Бруно Иванович, хороший ты человек, но все же понюхай. А на чехотку твою лучше на базаре стибрить. И вдруг расстегнул мундир, показывая круглую звездочку пулевого шрама над левым соском. Видишь? Был я чехоточным тоже. Верь, в последнем градусе шатался. А меня один дурак-анархист, в Херсоне это было, прямо в упор долбанул. Пуля, дура, возьми, да и захлопни каверну. И я рассвел. С тех пор живу здоровее. Врачи обо мне статью написали, а того дурака повесили. Судьба, Бруно Иванович, не печалуйся. Помолчали. Оно, конечно, судьба. Сокрушенно кивнул чекалине. Да как выстрелить? Одному каверну закроют, а другой потом крышкой накроется. Эх, не пойму, что-то я, Антон Петрович. Дремлюга, массивный и тяжелый, лениво качался на стуле. «Я тоже», — сказал, — «чего-то не понимаю». «Между нами, говоря, только между нами, его величество, государь-император, видать, напуганы пребывают. Оттого и на послабление замашку сделали. Как бы не того. Не шибко. Подождать и нам вроде бы надо». «А что, князь?» — спросил Чекалине, «Как он?» Мельком виделись, разговора не было. А пора, как бы нам не вляпаться. Знаешь, э -э, дачники выйдут на дачу: "Ах, цветочки! Ах, птички! Ах, природа!" И туфлею в коровьи блин. Раз. Это как понимать? Туго соображал Чыкалине. А так и понимай, Бруно Иванович. Мы же не дачники с тобой, вроде князя Мышецкого. Слава Богу, собаку на этом деле съели. Ну ладно, поднялся дремлюга из-за стола. Заболтался я с тобой, дружище, по делам надобно. На улицах пыльно, жарко, возле заборов, в спасительном тенечке, хвохчут размаренные куры. Трубы депо выбросили клубы заводской гари, И теперь темно и дымно. Плывет это облако на Дуренском, Черня листву садов. Дремлюга спрыгнул с крыльца, Зашагал твердо. Мальчишки, завидев жандарма, Дразнили его. У студентки под подушкой Нашли пудры фунт со осьмушкой, У студента под конторкой Нашли баночку с касторкой. Брысь! Цыкнул дремлюга, даже не оборачиваясь. Динамит не динамит, а случается, полит. Дремлюга вывернул на банковский переулок, сосредоточенно размышляя. Кажется, его рецепт. Ну, поймаю, тогда взлечу. Аптека вошел. Почти ворвался сходу, распахнув дверь, и тяжелая балясина, заменявшая пружину, тяжко грохнулась опал. Бум! И сразу заметил. Ученик провизора Моня мистер Шмидт присел за прилавком, словно беду почуял. С чего бы это? День добрый, господин мистер Шмидт, сказал дремлюга юноши. Однако но ничего парит. к дождичку стало быть? Возможно, господин капитан, охотно отозвался Моня. У вас рецепт? Позвольте посмотреть. А без рецепта нельзя. Аспиринцу бы. Пожалуйста, три копейки. С пермином профессора Поля. Случайно не интересуется, господин жандарм. А это зачем, Монечка? Ну как же, мужчинам способствует, средство патентованное. Не да баб сейчас, чтобы ублажать их лаской. Конкретно заключил дремлюга, озабоченный. Ух! Сказал, беря наколку с рецептами. Сколько же их у вас? И за один сегодняшний. Да, бывает и больше, господин капитан. Дремлюга вроде бы равнодушно перебирал бланки рецептур. Моня тем временем, лазая на полку за аспирином, и не заметил, как ловкие пальцы жандарма стащили с наколки один бланк. Душа дремлюги трепетала от благородного волнения сыщика. «Три копейки», — сказал капитан, тряся кошелек с мелочью. «Подумать только». Тут и глотать нечего, а такие деньги дорого. Расплатился и ушел. Вечером Моня навестил Потоцкого. «Борька!» — сказал ученик провизора, я сегодня чуть не сдрейфил. Жандарм подкрался, как дверью грохнет и. Что и? Что? спросил Боря бледнее. И ничего аспирин купил. Боря Потоцкий перевел дух. «Нет, Моня, ты слабая личность. С такими, как ты, революции не сделаешь». Ени Николопову ничего не сказали. Да и что сказать? Ну, был, ну, грохнул, ну, аспирин. Что с того? Жандарма лихорадит. Сколько наивной прелести было в знаменитых балах пожарных, сколько вспыхнувших надежд и разбитых сердец оставалось всегда после бала. Можно не любить телеграфиста, можно пренебречь чиновникам, справедливо отказать в руке сборщику налогов, но разве можно не полюбить пожарного? Что может быть выше, чище? И благороднее его, когда из пламени и дыма О сиянной сказочным нимбом каски Выносит он детскую куклу и говорит плачущей девочке «Не плачь, обгорела лишь немножко твоя славная матрешка!» Уренск еще загодя готовился к балу пожарных, Девицы шили новые платья, Солдатский оркестр репетировал шустрые мазурки и вальсы. Бойко тюкали топорами плотники, сооружая балаганы и карусели. Срочно варили кустари кондитеры петушков на палочках. С вечера на площади перед присутствием уже было полно народу. Оркестр грянул бравурный марш из бойтовского «Мефистофеля». И народ раздвинулся перед людьми в сером брезенте с топорами у поясов. Уренский бранд-майор сказал прочувствованную речь: Дамы и господа, не из угля прошлого, а из пламени будущего видна уже обновленная Россия. Горела она родимая, горит, и суждено ей гореть в будущем. Аплодисменты слева. Возглас Чекалини справа. «Политики не касаться, а то бала не будет». «Дамы, к вам обращаюсь я, как к хозяйкам семейного очага, весьма опасного в пожарном отношении. Осторожнее пользуйтесь керосином. Не давайте детям шалить со спичками. Следите, чтобы мужья ваши выпимши...» Не лезли с папиросой на ложе бурных наслаждений. Помните, пожары сами не возникают. От вас самих, дамы и господа, зависит, быть или не быть на Руси пожаром, стоять или не стоять Уренску на месте. А сейчас мы покажем вам шедевры нашего святого и древнего искусства. После этой зажигательной речи пожарные начали показывать чудеса. По приставной стенке, почти гладкой, лезли они в небеса, прыгали со страшной высоты на растянутые внизу брезенты, съезжали на зависть мальчишкам по дорожкам полотнищ, взметали струи воды и, разбив экстинкторы, Обливали дам шипящей, как лимонад, тушительной углекислотой. Все это так интересно, так мужественно, что не было, пожалуй, в толпе ни одной женщины, которая бы не приглядела себе кавалера пожарного. Утихли страсти, открылся бал. В первой паре брандмайор вывел Сану Башкееву, расфуфыренную и гордую. «Ах, как ей льстила эта честь!» Сергей Яковлевич потом перехватил Сану из рук брандмайора. «Сядем», — сказал запыхавшись. «Рад видеть вас, Сана!» Мышецкий и в самом деле был рад этой встрече. Они сидели за столиком, рвались в небе ракеты-шутихи, плыли яркие ленты, кружилось конфетти. Было как-то молодо и хорошо вокруг, Хотелось беспричинно смеяться И целовать подлых людишек, Словно добрых глупых зверей, В усатые сдобные морды. «Да что приходить-то?» Ответила ему Сана. «У вас свои заботы, у нас свои. Ныне я, Сергей Яковлевич, К делу себя пристегнула, Открыла молочную». «Мороженое взбиваю, кефиры разные квашу. Заходите ко мне в гости». «Зайду», — обещал Мышецкий и перехватил ревнивый взгляд брандмайора. У Саны, он заметил это и раньше, была какая-то страсть к пожарным. «А вы, Сана, кажется, ребенка крестили у брандмайора?» — спросил Сергей Яковлевич. «Да» ответила женщина, сияя глазами. Она вся была добротная, чистая, приятная, с большими руками и ногами, сидела на стуле прочно и мелкими глоточками пила малиновый квасок, от которого разовели ее большие сочные губы. «А вдовел он ныне», заключила Санна. «Да только как же...» Я ведь его не то что полюбила, а так. Женщина я свободная, верно ведь?» Тут к ним подошли благополучные бобры, и сам Авдий Маркович, ведя на поводу свою бобриху, начал шпарить по латыни. «Омния, вицинт, амор, нос гедамус амори». «Вы меня поняли?» «Конечно», — Мышецкий перевел Санни. Покоримся и мы любви. Мария Игнатьевна одарила Сану великолепной улыбкой. «Князь», — спросила она, — «разве вы не всегда свободны?» Первый вечер сегодня. Тут же солгал ей князь. «Ах, заходите же к нам. Мы принимаем у себя каждую пятницу. Говорим, обсуждаем, волнуемся, решаем за всю Россию». «Господи!» — взмолился Мышецкий. «Спаси нас и помилуй от такого дома!» И под столом незаметно нащупал руку Саны, такую вдруг близкую и родную. Однако этот жест не ускользнул от бобров. «Как приятно!» — заметила Бобриха. «Видеть губернатора, общающегося с простым народом!» «Ах, князь!» Если бы все были так либеральны, как вы, как было бы хорошо на Руси, я думаю, буркнул Мышецкий не совсем вежливо. Бобр уяснил, что пора ретироваться, и на прощание закатил длинную латинскую фразу, которая чем-то не понравилась Сане. Что сказал этот пыжик? спросила Сана с подозрением. Он сказал что мужчина наедине с женщиной не станет читать «Отче наш», только и всего Сана. «Про меня и так черт знает, что говорят», — ответила женщина, «будто я виновата в вашем разрыве с Алисой Готлибовной, будто потому и лавку открыла, что задарили вы меня. Теперь, конечно же, брандмайору что скажу?» Вот и Конкордия Ивановна сбежала. И это в мою сторону поворачивают. «Глупости», — ответил Мышецкий. «Ничего не надо бояться. Это очень хорошо, что ни я, ни ты, милая Санна, ни разу не посмотрели друг на друга иначе. Так и останется все. Пойдем теперь. Я вижу, что твой брандмайор уже заждался тебя». Он даже не извинился перед пожарным, что нечаянно заговорился с Саной. И брандмайор, снова счастливый, завертел толстуху в модном шерлок-кинете. Князь подозвал коляску, сел. «Домой!» — сказал. «И поехал домой». «А дом у него теперь большой, влахопуловский. В два этажа, большой сад, сбегающий к реке Уренке, трещит по ночам петушок флюгера и личная стража. Два линейных астраханских казака, денно и ночно дежурящих внизу дома. Даже попугай Влахопулова, которого покойник носил на пальце, тоже достался мышецкому в придачу ко всей Уренской губернии. Летал теперь по комнатам, всегда сердитый. В приемной лакей принял с плеч губернатора пыльный сюртук, подал халат и домашние туфли. Сергей Яковлевич равнодушно, он многое стал делать равнодушно, перебрал на подносе свежую почту. — Читать не буду, — сказал князь, — завтра. Вдали еще гремела музыка. С треском рвались в небе шутихи, веселье было в разгаре, а он не знал, куда деть себя в этом громадном пустом здании, чем заняться, к чему приложить руки. Полистал календарь, хотел выбрать день поездки в Большие Малинки к этим, к Жеребцовым. Подумал о мужиках, они ему понравились, обстоятельные. Знают, чего можно просить у губернатора и чего нельзя. Это хорошо. И он, конечно, сделает для них все возможное, а невозможное делать не станет. И это уже, конечно, нехорошо, но бог с ними. Николас, — позвал князь Лакея, — зажгите же свечи. Я жду электричества, ваше сиятельство. «Ну ладно, как хотите. Я вздремну». И вздремнул. Но, пробудясь, увидел входящего капитана Дремлюгу. Тихонького, вежливого, добропорядочного. Разговор между ними, как и следовало ожидать, начался со взаимных колкостей. Они расправлялись еще за старое. «Не могу ли я?» — спросил Мишецкий. Знать, где погребен человек, о котором я всегда так искренне заботился. Кобзев-то, так он зарыт по положению, креста на могилу не пожелал. А мавзолей ему мы, князь, сооружать не стали. Что значит «по положению», капитан? А вот так. И капитан показал рукой ровное место. Помолчали. Неприязнь одного к другому грозила затянуть обоих в стародавнюю склоку, а это было опасно для спокойствия Уренской губернии, и жандарм первым решил выгребать наверх. «Ваше сиятельство», — сказал он со всей любезностью, — «терпите же вы городового на углу, так привыкните и к моей особе. Служить нам вместе, и поверьте». «Что я к вам с открытым сердцем?» «Знайте же, ваше сиятельство, капитану Дремлюге ничего не надо. Только бы Россия была счастлива. Вот как он выглядит!» Сергей Яковлевич с трудом погасил улыбку. Спросил, «Кадавр Преосвященного уже вывезли из Уренска?» «Какой кадавр, князь?» — обалдел жандарм. — Ну, этот, — поморщился Мышецкий, — труп. — Тело-то, да, ваше сиятельство, вагон, ледник, все удобства. Отправили его на Почаевскую, где он с молоду подвижничал. — А неприятный был старик, — выразился вдруг Мышецкий откровенно, — ужасный негодяй и мерзавец. Тьфу, — Тьфу-тьфу! Закрестился капитан. «А покойники-то...» «А покойники, милейший, только и говорить честно. При живом-то мелхиседеке я смолчал бы. Ведь я ему, этому блудодею, еще хлеб должен остался. А теперь вот я и озеро Байкуль от монахов отберу. И мужикам отдам. Пусть рыбку коптят. Каково?» Дремлюга почти на все охотно соглашался, хвалил князя за государственную мудрость, привскакивал с кресла. Было видно, что рад Мышецкому, как собака, приходу хозяина. Будь у него хвост, он бы показал, как вилять надо. Но князь не обманывался в своем жандарме, понимал, что за всей этой неловкой лестью за этой показной радостью таится дремучая, как чаще, страшная сила. Едешь, едешь, да оглядывайся, как бы кистенем в темечко не шибанули. — Итак, — посуровил князь, — что-либо серьезное имеете? Дремлюга достал две бумажки. Одна из них, — заметил Мышецкий, — была рецептурным бланком. Глянул в первую. «Хотелось бы, князь, — начал жандарм, — для всеобщего спокойствия, чтобы вы санкционировали высылку подозрительных элементов. Я даже не прошу ареста. Хотя бы высылки». «Догадываюсь, — отвечал на это Мышицкий, — что речь идет о рабочих социалистах в депо? Именно так, князь». Ваша прозорливость, все такое. Сергей Яковлевич открыл свое бюро, не спеша покопался в завале бумаг и денег, достал одну шпаргалку. Вот, послушайте, капитан, вам нравятся эти стихи? Наша жизнь за веру царя и отчизну. Встань, очнись, подымись, русский народ. Прочь, далой вражью социалистов, навизну. Русский человек на врага так и чешет вперед. Что скажете? «Э, все в рифму, князь, помялся дремлюга. А что? Сергей Яковлевич сухо щелкнул замочком бюро. Если бы только рифма. Никто меня не пугает так, как темнота разума нашего. Вы требуете от меня, капитан, высылки социалистов. Но меня страшит именно этот... Мрак. В руке жандарма остался рецепт. Покручивал он им нерешительно. Сергей Яковлевич не придал этому никакого значения, хотя дремлюга задумал весь разговор с губернатором строить именно на своих подозрениях. Однако князь повел его совсем в другую сторону. И, вздохнув, капитан спрятал ениколоповский рецепт. «Как же быть?» — поддержал он разговор неуверенно. Мышецкий ходил перед ним, словно маятник, и полами своего халата каждый раз задевал колени жандарма. Руки назад, спина полусогнута, глаза в пол. Думал. «Известно ли вам, капитан?» — заговорил Мышецкий снова, «что так долго продолжаться не может». Россия доживает сейчас, если не последние дни, то, во всяком случае, последние месяцы самодержавного режима. Нас ждут небывалые потрясения. Русский ум склоняется к решительным реформам. Мы, безусловно, получим свободы, обещанные царем в рескрипте. И тогда, позволю спросить, кто окажется опаснее для нашего общества? Кто? Дремлюга притих. «Ты хитрый», — подумал о нем Мышецкий. «Все шишки», — ответил капитан, — «посыплются на корпус его величества жандармов. Но и вам, князь, достанется на орехи». Сергей Яковлевич откровенно расхохотался. «А мне-то за что, капитан? Ведь я сторонник реформ, а совсем не противник». Только бы эти реформы обошлись без стекольного звона. А, Марсельеза, капитан, даже не помешает. Дремлюга как-то ловко уклонился от ответа. Поведал последние сплетни о том, о сём. И князь понял, что сгоряча затормозил жандарма в его откровениях. О том же думал и Дремлюга. Ладно, о Ениколопове потом предупрежу. Не все сразу, и на том спасибо. Расстались они, оба довольные друг другом, и прежней неприязни как будто более не ощущалось, и губернатор, и начальник жандармского корпуса надеялись на лучшее будущее. Один видел народное вече, другому снилась арестантская Владимировка, и каждый из них понимал задачи времени по-своему. Со своей колокольни.